Глава седьмая Вергилий медленно приходил в себя. Напряжение последних двух суток и потрясения от недавней зловещей находки истрепали ему нервы. Он тяжело поднялся и оперся на стул. Он больше не испытывал страха. Наклонившись, он разглядывал Дона Лючана. — Какая наглая мысль притащить вас сюда, к карабинеру! Но на этот раз прогулка окончена, сеньор. Вам пора отправляться на кладбище. «Вы знаете, что я ваш друг, Дон Лючана. Вы не станете играть со мной в прятки, правда? Тогда побудьте, пожалуйста, здесь, а я сбегаю за полицией. Я быстро, честное слово. Еще чуток потерпите, и скоро мы вам устроим шикарные похороны». Так приговаривая, сапожник медленно пятился к двери. Не сводя глаз с мертвеца, как будто его взгляд мог помешать тому сбежать отсюда. «Вся деревня придет к вам на похороны, Дон Лючана, а тех, кто не захочет идти, заставим силой. Положитесь на меня!» Нащупав за спиной дверь, он повернул ручку. С порога он в последний раз возвал. «Так договорились, вы меня подождете!» Он прыгнул за дверь, Запер её на ключ, а ключ положил себе в карман. Он был так занят, что не приметил двух мужчин, которые, приведи его, бросились в укрытие. Сапожник убежал оповещать своих союзников, а винацы банаки поздравили себя с тем, что прибыли как раз вовремя. Когда Марио, полицейский и карабинер пришли с обыском капилляра, В доме поднялась паника, а подумал, что пришли его арестовывать. «Решил сам заняться этим делом, Марио». Марио с достоинством парировал. «Я не разговариваю с изменником и убийцей. сеньора Капилляра, мы должны обыскать ваш дом. Надеюсь, вы не будете возражать. Впрочем, это ничего не меняет». — Почему ты суёшь свой нос в дела, которые тебя не касаются? — Потому что мы ищем тело Дона Лючана. — Ты думаешь, идиот, что я его здесь консервирую? — Во-первых, сеньора Капилляро, прошу вас быть вежливой, разговаривая с мэром. Во-вторых, не удивлюсь, если после убийства моего друга Дона Лючана Атилио и его сообщники спрятали его тело в вашем доме. «Бедный Марио, ты еще глупее, чем я думала. Делай, как знаешь». Марио не ответил на оскорбление и с помощью полицейских начал обыск. Аврора прижалась к Джанни. Проходя мимо парочки, отец сделал вид, что не видит их. Что касается Джанни, то он не отводил глаз от барбиери, Готовый вцепиться ему в горло при любом жесте, неприличном по отношению к девушке. Сняв с плеча ружье, карабинер прислонился к двери, Всем своим видом показывая, что он не имеет никакого отношения к обыску. Они обыскали все комнаты. Пепе, разбуженный шумом, ходил за ними по пятам. О, Марио, ёкнуло сердце когда он случайно обнаружил свадебную фату Лауры. Он вновь увидел улыбающуюся юную девушку в подвенечном наряде. Будто догадавшись о внутреннем смятении виничью виничье, Пепе подлил масло в огонь. «Я знал, что ты мерзавец, Марио, но не до такой же степени. Ты еще хуже, чем твой дед Томазо». «Хватит, Пепе, еще немного, и, несмотря на ваш почтенный возраст, вы добьетесь крупных неприятностей». «Это у тебя будут неприятности, Марио, и я буду очень рад, когда тебя выгонят из страмалетта». Пиццы толкнул старика в грудь так, что тот отлетел в другую комнату. «Ты закончил, предок? Сиди здесь и не двигайся». «Давай, сынок, поговори, пока еще живой». вито Пиццы пожал ключами и отошел к товарищу. Джанни, не говоря ни слова, вышел за дверь. Несмотря на все усилия, они не нашли тело Криппа. Марио пытался скрыть разочарование и беспокойство за агрессивным тоном. «Мы ничего не нашли, но не надейтесь, что это вам поможет». Аврора не выдержала. Она закричала. «Мне стыдно за тебя, папа!» Обрадовавшись, что есть на ком сорвать злость, Винничью загремел. «Не тебе говорить о стыде, блудная дочь! Покинуть родительский кров? Это тебе не стыдно? Сейчас же возвращайся домой, негодная!» «Никогда!» «Посмотрим, на моей стороне закон!» «Барбери и пиццы, проводите ее домой!» Полицейские схватили вырывающуюся девушку за руки, а Тилио заметил. «Нужно не иметь ничего святого в душе, чтобы загонять родную дочь домой под конвоем полиции!» Виничьо не успел ответить, как вдруг Пепе воскликнул. «Аттилио, ты меня поражаешь!» «Ты встаешь на защиту какой-то непослушной девчонки, а когда этот бугай толкнул меня, ты даже пальцем не пошевелил». Все посмотрели на него круглыми глазами, ошеломленные таким поворотом дела. Старик продолжал. «Я вижу, что стал для вас обузой». Лаура запротестовала, но Пепе одернул ее. «Ты не лучше твоего муженька». «Раз вы так ко мне относитесь, то я сам им скажу, где Криппа». А и Лаура не верили своим ушам, но Винничью не собирался упускать такой шанс. «Вы, как и я, столкнулись с неблагодарностью Пепе. Где Криппа?» «В саду». «Как я сам не догадался! Они зарыли его, как собаку! Вы можете указать место, дедушка?» «Да, и возьмите лопаты! Они зарыли его глубоко!» барбири Пицца и Веничио, вооружившись инструментом, вышли в сад вслед за Пепе. Их сопровождали Аврора и Атилео с женой. Они все еще не могли прийти в себя от изумления. Завершал колонну карабинер. Пепе указал на уголок свежеперекопанной земли, и они принялись за работу. Через полчаса, перелопатив около трех квадратных метров, они остановились. Марио задыхался. «Вы, наверное, ошиблись, дедушка?» «Нет, я не ошибся. Именно здесь я хотел посадить весной капусту. Я начал вскапывать сам...» Но это оказалось мне не под силу. — А где Криппа? — Криппа, понятия не имею. Карабинер успел вовремя встать между пиццей и стариком, а Тилио и Лаура разразились безудержным хохотом. Феличиана не выносила Вергилия. Она выгнала его, когда он пришел к ней спросить, где комиссар. Уязвленный таким проявлением открытой враждебности, сапожник поврел за околицу деревни и чуть не споткнулся о Бутафучи. Тот лежал на спине, подложив руки под голову и наблюдал за бегущими по небу облаками. Спохватившись, Вергилий заорал. «О, сеньор комиссар!» Но блуждающий в мечтах Бутафучи даже не услышал его, Вергилий повысил голос. Сеньор комиссар!» Данте лениво сел и посмотрел, кто беспокоит его. «Я нашел тело Дона Лючана!» бутафочи любезно улыбнулся. «В самом деле?» «В кабинете карбинера! Они усадили его на стул Джузеппе!» «Я вижу, у стромалетта живут веселые люди!» «Но, сеньор комиссар, вы не слышите? Я нашел!» Будафочи прервал его. «Знаю, вы опять нашли Дона Лючана. Что дальше?» «Это доказательство его смерти!» «Отлично! Так похороните его!» «Похоронить?» Совершенно сбитый с толку, сапожник решил, что над ним опять смеются. Эта мысль разозлила его и предала храбрости. «Вы не имеете права! Как вам не стыдно? Вы предаете дучи!» Данте поднялся. «На вашем месте, Вергилий, я бы замолчал и убрался отсюда, пока... пока что!» «Пока я не послал вас куда подальше!» Если этот толстяк воображает, что напугал его, то он ошибается. Сапожник подыскивал ругательство посочнее. Как вдруг небо наполнилось гулом, и они оба забыли о споре. Послышался глухой рокот, прерываемый глухими толчками взрывов. Он напоминал звук раздираемой ткани. Казалось, земля начала дрожать. Весь пыл Вергилия куда-то улетучился. Что это? Война. Вы забыли о ней? Но по радио сказали, что все закончено. Очевидно, это была ошибка. Окруженные жителями Страмолетто, пиццы и барбери уверяли, что они слышат эхо последней битвы, Что это союзники добивают отступающего врага? Но, несмотря на усилия черных рубашек, слушатели не проявляли особого патриотического энтузиазма. Они расходились, не говоря ни слова. Последние надежды Капилляру улетучились, как дым. Триумф Дучи означал его собственную погибель. Бонакки и Дебеллис старались его ободрить, но без особой убежденности. Сапожник встретил Марио Виничью, пиццы Барбьери и Карбинера у входа в мырию. «Наконец-то, Сандрино! Где ты шлялся?» «Я искал Доналючана. Мы тоже его искали, но безуспешно. Зато я его нашел». «Не может быть!» Может. «Вы бы никогда не догадались, где он находился!» Сандрину помедлил для большего эффекта. «В конторе карабинера!» Джузеппе Горджула добродушно засмеялся. Ему нравилась эта комедия. Остальные выглядели недоверчиво, но все же пошли в контору карабинера, где, естественно, не было и следа криппа. Марио в отчаянии поднял руки. «Опять все сначала!» Вергилий не знал, что делать, ругаться или плакать. Его упорно лишали долгожданного триумфа. Пиццы, угрожающий, придвинулся к нему. «А ты случайно не издеваешься над нами?» Это была последняя капля. Возмущение мешало Вергилию выражаться яснее. «Я, я уверяю вас, он сидел на этом стуле!» А затем он преспокойно вышел, закрыл дверь и унес ключ с собой. «Но еще есть окно! Фот же, мертвецы не лазят в окна, они ведут себя прилично. И так же будет у вас, когда мы всех отправим на кладбище!» Карабинер задумчиво произнес. «Большая работа вам предстоит!» «И это родная». Барбьери подскочил к Джузеппе. «А тебе я заткну пасть. Не знаю точно, какую роль ты играешь во всей этой истории, но я это узнаю. Кстати, каким образом труп оказался на твоем стуле? Не имею ни малейшего представления. Еще один хитрец нашелся. По сравнению с тобой, конечно». Марио схватился за голову. «Довольно! Я повторяю, сейчас не время ссориться. Наши противники могут этим воспользоваться». Фашист взял себя в руки. «Ладно, но мы еще поговорим, красавчик». «Когда захочешь». «Комиссар отправит тебя в наручниках прогуляться в фонжу». Вергилий ищел нужным предупредить. «Вряд ли». Думая, что он пришел на помощь, Джузеппе Барбиере обернулся к нему. «Что ты мелишь? Можете больше не рассчитывать на комиссара? Он вас предал!» И Вергилий покорно принял от по щечину, ограничившись замечанием. «Это ничего не изменит!» «Повтори, что ты посмел сказать! Комиссара больше не интересует убийство Дона Лючана!» Карабинер поймал на лету руку Пиццы. «Зачем его бить? Лучше послушаем, что он говорит». Сапожник рассказал о своей встрече с Бутафочей и передал его странные слова. Пиццы закричал «Ты лжешь!» На этот раз Барбиере удержал своего коллегу. «Не думаю, что он лжет. Он не способен выдумать такую историю». И, честно говоря, Вито, меня это не слишком удивляет. Я и сам заметил перемену в поведении комиссара. Боже мой! Если это правда, я прикончу его!» Вергилий хотел реабилитировать себя. «Теперь вы видите, что не стоило меня бить!» Разъярённый Питце ответил. «К «Советую, не высовывайся!» Барбиере, «Ты согласен, что толстяк теперь вне закона, и мы должны взять власть в свои руки?» «Согласен». «Отлично. Слушайте все, я вам покажу, как ловят беглых покойников. Звоните в колокол и соберите весь город на площади. Мэр в последний раз напомнит им о долге. Дадим им полчаса. Если по истечении этого времени покойник не объявится...» Аттелио Капилляру будет повешен. Еще через полчаса мы повесим его, дружка-трактирщика, и так далее, пока они не раскачаются. Правильно, Барбьери? Вполне. Итак, сеньор Виничьо, выполняйте приказ, да поживее. Не то вы первые откроете нашу праздничную гирлянду повешенных. Увлекая за собой Вергилия, Марио помчался к церкви со скоростью атлета, претендующего на победу в Олимпийских играх. На фоне грохота пушек звон колокола звучал более зловеще, чем обычно. При первом ударе крестьяне переглянулись, двери открывались бесшумно и в непривычном молчании люди направились к площади. Там их ждал Марио. Он стоял на машине без колес. Вергилий находился по правую его руку, полицейские – по левую. «Сограждане, это тяжкая обязанность для меня сказать вам то, что я хочу сказать. Но это мой долг, как мэра и представителя режима непобедимого Дучи». Раздался голос Бунакки. «Ты вновь стал мэром, Марио. Это новость». «Ты бы лучше помолчал, Бонаки, если не хочешь для себя неприятностей. Такие, как вы, подрывают моральные устои в нашей деревне». Трактирщик открыл рот, чтобы возразить, но жена дернула его за рукав. «Успокойся, Анжела, ты что, не видишь? Он же тебя провоцирует». Не услышав ответа, Марио обрел былую самоуверенность. И слегка опьяненный такой быстрой победой начал речь. Выход Кабунаки красноречиво говорит о настроениях царящих в Страмолетто. Разве настоящие итальянцы и хорошие фашисты могли бы допустить в июле, чтобы такой порочный человек, как Оттилио Капилляро, при помощи своих сообщников силой прогнал меня из мэрии? Виничью остановился перевести дыхание. Послышался трескучий голос Изабеллы. «Ты всегда был обманщиком, Марио. Время тебя не изменило. Я не могу гордиться тобой. Ты мой внук. Мне ты обязан тем, что находишься здесь сегодня. Я перед всеми прошу прощения за это». Эта непредвиденная атака со стороны родной бабки нанесла Марио жестокий удар. Винничью сделал попытку уклониться от поединка. — Не надо, бабушка, вам лучше сидеть дома у теплого камина, а не вмешиваться в дела, в которых вы ничего не понимаете. — Давай, оскорбляй меня, раз ты у власти. Атилео воскликнул. — Бабушка права, Марио. Ты гнусный обманщик. В июле ты был очень рад, что можешь передать мне шарф Мира. Так ты перепугался. А тебе вообще никто слова не давал. Перестань клеветать на меня. Ты думаешь, кто-нибудь поверит предателю? Ты предал Дуччи и Италию Капилляра. И что еще хуже? Я думаю, что это ты убил Лючана Криппа. «Великого патриота! Гордость! Страмолетта!» Это смелое утверждение вызвало ропот аудитории, и Пепе, не выдержав, протиснулся в первый ряд. «Негодяй! Навозная куча, как и его дедушка Томазу! Никогда я не встречал более отвратительного создания, чем ты, порождение дьявола! Что касается Криппа... Ты лучше меня знаешь. Это был позор Страмалетта, а не его гордость. Меня только удивляет, как его раньше не замочили. Во времена моей молодости тебе бы это не сошло с рук. Тебя бы пинками согнали с этой колымаги. Да здравствует Грибальди! Да здравствует Свобода! Все единодушно зааплодировали. Барбиери извительно обратился в полголоса к мэру. «И вы позволяете говорить такие слова представителю власти?» Пиццы спрыгнул с автомобиля, крича «Я арестую эту старую развалину!» Но он тут же наткнулся на барьер из мужчин, женщин и детей, вставших между ним и ПП. Воспользовавшись образовавшейся толкучкой, его даже несколько раз ударили. В ярости он выхватил револьвер. «Хотите поиграть со мной в эту игру?» Перед ним немедленно образовалась пустота. Во избежание худшего Барбьери остановил его. «Вернись, Вито, мы потом с ним разберемся». Питце повиновался, но при этом так выругался, что Дон Фауста перекрестился. Марио возобновил прерванную речь. «Пепе уже давным-давно не соображает, что говорит, и некоторые все время настраивают его против меня. Да-да, Тилио, это все из-за тебя. Ты прогнал меня из мэрии, ты оскорбил и унизил меня, а потом украл мою дочь. Это неправда!» Аврора вступила в бой. Отец пытался остановить ее. «Замолчи, Аврора!» «Нет, я не буду молчать. Ты дал свое согласие на наш брак с Джанни. Ты говорил, что нет человека лучше от Тилио Капилляра и что ты будешь гордиться этим родством». Веничье торжественно обратился к публике, призывая их в свидетели. «Вы видите? Это тело рук Капилляра!» Он сумел восстановить против меня даже мое собственное дитя, но я не сдамся и покараю всех изменников, даже если они будут членами моей семьи. Сограждане, в час, когда наши доблестные войска теснят проклятых захватчиков за море, мы не можем допустить слабости в наших рядах, и чтобы показать нашу приверженность режиму дочи, «Предлагаю спеть хором гимн фашистской Италии!» Он затянул Джуинетца, пиццы и барбери подпевали ему, но никто больше не поддержал их трио, так что хор не смог заглушить слова Пепе. «Ничего у тебя не выйдет, простофиля!» Марио прервал пение. «Ах так!» «Вы не желаете прислушиваться к голосу разума?» «Отлично, тогда мы поступим по-другому!» «В стромалетто произошло убийство!» «Если убийц не выдадут через полчаса, Антилио Капилляра будет повешен, и еще через полчаса повесят Бонакки, а затем и Добеллиса!» «Я вас предупредил!» Слово взял Дон Фауста. «Марио Виничье, тебе точно не доставало запятнать свою совесть убийством, но если ты должен убивать твоих друзей, твоих братьев, то пусть меня повесят первым». И, не дожидаясь ответа, Падре ушел к себе в церковь в сопровождении вдовы Марине и пожилой крестьянки по имени Миккали. Женщины во что бы то ни стало хотели успеть исповедаться, пока священник не предстал перед Богом. Заявление священника и его демонстративный уход поставили Виничью в неловкое положение. Дона Фауста уважали и любили все. Его переход в стан противника невыгодно освещал позиции Марио. К счастью, появление Бутафочи отвлекло всех от происшествия. Бутафочий шел, как на прогулке, радуясь жизни. Рубашка была широко расстегнута, руки в карманах. Все замолчали, услышав беззаботный вопрос. «А что случилось?» Его спокойствие и непринужденность заставили крестьян забыть об угрозах Марио. Их больше не принимали всерьез. Виничье ехидно ответил. «Мы работаем за вас!» Данте добродушно рассмеялся. «На твоем месте, Виничью, я вы спрятался куда подальше». Марио взвесился. «Арестуйте его!» Барбьерий и Питцы схватили комиссара за руки. Тот удивленно оглядел их. «Что это с вами?» «Мы больше не подчиняемся! Ты забыл о своем поручении!» И будешь отвечать за это в Фодже, А пока посидишь здесь». Черные рубашки потащили к машине нового пленника. Пепе крикнул. «Не волнуйтесь, комиссар, вы еще не уехали». Бутафочий улыбнулся. «Я не волнуюсь, Пепе». Барбьери процедил. «Сейчас время новостей. Если включить радио и дать им послушать, может, они образумятся?". «Хорошая мысль. Сограждане, сейчас мы вместе прослушаем последние новости о победоносном движении наших войск». После недолгого бормотания зазвучали позывные фашистского гимна, и раздался голос диктора. «Итальянцы! Именно в тяжелые моменты народ должен проявлять мужество и сознательность, необходимые для родины». Под натиском превосходящих сил противника немецкие войска были вынуждены отступить. Неаполь в руках американских захватчиков, англичане заняли бори. Но ничего еще не потеряно, пока есть люди, готовые умереть, защищая свою родину. Мы передаем братский привет нашим согражданам в компании и говорим им, надейтесь, мы освободим вас. Пиццы поспешно нажал на кнопку и заявил, правда, не очень убежденно, «Еще один пораженец». Его встретило молчание. Виничье расстегнул ворот рубашки. Люди переглядывались, но никто не осмеливался начать разговор. В роли оратора, как всегда, выступил Пепе. Он насмешливо поинтересовался. «Так что ты говорил насчет повешения, Марио?» У мэра возникло ощущение, что он идет ко дну. «Я, конечно, несколько преувеличил. Ты сам знаешь, Пепе, мы в страмалет частенько можем спылить на словах, но в глубине души бедный Марио обливался потом, не находя нужных слов». Короче говоря, ты, шутя, хотел повесить от Вовсе нет. Я не собирался вешать моего старинного приятеля от друга моего детства, э -э, как только что напомнила мне бабушка. Пиццы недовольно одернул мэра. Что, струсил? Поджилки затряслись. Решил перейти на сторону врага. Виничо жалостливо вздохнул. «Знать бы, с какой стороны враг!» Пепе настаивал. «Но все же ты сторонник Дучи!» «Не надо преувеличивать. Некоторые его идеи мне нравились, признаю, но нельзя сказать, что я одобряю его во всем. Это большая разница». «Эта разница зависит от исхода сражения». «Я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь, пп «Ни в чем. Я просто заявляю, что ты последний из трусов. И если бы немцы не проиграли, ты, не колеблясь, расстрелял бы Аттелио. Прав я или нет?» Публика подтвердила, что старик прав. Марио стало жарко. «Пепе, ты же меня знаешь. Ты видел, как я родился. Ну и что, воображаешь, что я этим горжусь?» «Нет, но...» «Ты меня обвиняешь в намерении убить человека, чья жена является двоюродной сестрой моей жены. Это ужасно!» «Наконец-то ты это понял!» «Я уважаю Аттелио. Я счастлив, что его сын возьмет в жены мою дочь. Мы станем, как пальцы на одной руке!» Аврора прижала руки к груди от всего сердца воскликнула. «О, спасибо, папа!» Марио попал в точку. Чтобы отвести от себя гнев итальянцев, стоит лишь заговорить о любви. В этом жители Страмолетто ничем не отличались от остальных. Подлый Марио был забыт, и все стали аплодировать на беребой, поздравляли Джанни и его невесту. Веничио перевел дух. барбиере был умнее пиццы. Он старался утихомирить коллегу и не дать ему вмешаться. А Тилю, закрыв глаза, все еще не мог поверить в такой чудесный поворот событий, но уже чувствовал свой предстоящий триумф. По природе своей он был добрым человеком и не слишком сердился на Марио. В общем, все складывалось как нельзя лучше, если бы Пепе не начал опять. «Скажи, Марио, похоже, при новых порядках ты больше не вспоминаешь своего друга? Гордость страны, Дона Лючано!» пух уж этот неугомонный старик! Неужели он никогда не замолчит?» «На хрена он мне сдался? Он помер? Ну и пусть лежит, где лежит!» Пицца вскинулся. «А убийца? На убийцу вам тоже наплевать?» «Какой такой убийца, который убил Дона Лючано?» «Во-первых, кто может доказать, что Дон Лючано мертв?» Багровое лицо полицейского стало фиолетовым. «Марио ничего всё же не стоит!» «Вы лично видели его труп?» «Нет, поскольку...» «Тогда откуда вы знаете, что он умер?» Фашист чертыхнулся, плюнул, зарычал, не в силах найти подходящий аргумент против такого неопровержимого факта. К тому же от мэрии я отказался добровольно, она мне надоела. Оттелю в знак того, что не сердишься на меня, прими шарф мэра. Капилляру поймал шарф на лету и облегченно сказал. А теперь пускай женщины идут домой и приготовят суп а мужчины зайдут в трактир Бунакки пропустить по стаканчику. «Минутку!» — это сказал Барбери. Полицейские стояли, держа в руках револьверы. Толпа отхлынула. «Минутку!» «Марио Веничье может валять дурака, если ему так нравится, а мы повторяем приказ». «Если через полчаса мы не получим виновного в убийстве Криппа, а Тилио Капилляра будет повешен». «Минуту!» На этот раз команда раздалась из задних рядов. Ряды раздвинулись, и полицейские увидели карабинера. Он надвигался на них с ружьем наперевес. «По какому праву вы собираетесь вешать кого бы то ни было?» «Мы из полиции и имеем полномочия на любые действия». «Не вы, а комиссар Бутафочи. Он должен приказывать, а вы подчиняться». Данте встал рядом с карбинером «И я приказываю вам оставить в покое этих достойных людей». Пицца растерялся. «Но, мэр, Джузеппе Гарджула уточнил, «Мэр у нас от Тилио -Капилляру. У него и спрашивайте инструкции. Но меня несказанно удивит, если он прикажет повесить сам себя». «Ты за них?» «Я за равенство. А вы убирайтесь обратно в Фоджу. Здесь вы уже надоели». Питцы поднял оружие. «А если я тебя застрелю?» «Ты не уйдешь далеко». «И боюсь, что ты умрешь позорной смертью». Полицейский огляделся вокруг и увидел напряженные лица и сжатые кулаки. Он слегка побледнел. «Но мы еще не закончили». «Нет, все кончено. Сдайте оружие». «Ни за что!» «Вы предпочитаете, чтобы его отобрали силой?» Трясясь от бессильной ярости, Барбьери и пиццы были уже готовы швырнуть пистолеты на землю, но тут из церкви донесся женский крик. Вскоре они увидели, как оттуда выскочила Микали в крайнем волнении. Она в изнеможении свалилась на руки друзей. Мертвенная бледность ее лица говорила о пережитом ужасе и забыла, как старшая сестра обняла ее за плечи. «Что такое, София?» «Там, в церкви, в исповедальне, как только я открыла дверь, я увидела, что там кто-то есть». «И что дальше?» «Это был, это был». «Кто?» «Иисус милосердный, говори же!» «Дон Лучана!» Толпа ворвалась в церковь и столкнулась с Доном Фауста, который призвал крестьян к спокойствию. Выслушав Меккали, он покачал головой. «Дети мои, вы бредите его. С чего вы взяли, что дом Лючана, никогда не посещавший церковь при жизни, будет захаживать сюда после смерти? Несколько поздновато для раскаяния не находите?» Но Микали упорствовала, и чтобы развеять ее страхи, пришлось показать ей пустую исповедальню. Стоя на пороге церкви рядом с вдовой Марине, Патре смотрел вслед удаляющиеся пастве. Затем дружески хлопнул вдову по спине. «Придите в себя, Мариуччи, и постарайтесь узнать, кому пришло в голову затащить Дона Лючана в мою исповедальню».